Только здесь им было некуда выскакивать. Ее пожарные рукава, свернутые чистенькими аккуратными кольцами, напоминали рекламы телефонного треста в ходовых журналах. Но не на что было насадить их и нечего по ним качать. И мужчины без шляп, покинувшие свои прилавки и конторки, ссыпались с нее, включая даже того, который вертел сирену.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 Был этим навсегда изумлен и оскорблен, и хотя она подарила им душевную масленицу, зрелище почище хлеба, они никак не могли простить ее, отпустить ее с миром, мертвую оставить в покое. Нет, покой не так доступен. И вот они толклись, собирались с кучками, веря, что пламя, кровь, тело, которое умерло три года назад, и только что начало жить снова,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 а чтобы хитростью продать их ради барыша. А на предметы, которых еще не продал, и на людей, которые могли бы их купить, но еще не купили, поглядывает со злостью, а то и с негодованием, а то и с отчаянием. Занятнее, чем затхлые кабинеты, где ждут адвокаты, притаившись среди призраков давней лжи и вожделений, или где ждут доктора с хитрыми ножами и хитрыми снадобьями и внушают человеку, веря, что он им поверит, не обратившись к печатным наставлениям, будто хлопочут только о том, чтобы в конце концов оставить себя без работы. Собирались и женщины, праздные, в яркой, иногда и поспешно накинутой одежде, с потайным и горячим блеском в глазах и томящимися без пользы грудями. Им смерть всегда была милее покоя, чтобы в неумолчный ропот кто убил кто убил впечатывает бесчисленными твердыми каблаками что нибудь вроде его еще не поймали а не поймали не поймали шериф тоже смотрел на пожар с удивлением и досадой место преступления недоступно осмотру он еще не осознал что обязан этой неудачей человеческому вмешательству виноват был огонь Ему казалось, будто огонь самозародился специально для этой цели. Ему казалось, будто стихия, благодаря которой его предки смогли продержаться на земле так долго, что породили наконец его, вступила в сговор с преступлением. И вот он озадаченно и раздраженно рассказывал вокруг этого непростительного монумента, чьим цветом был цвет надежды и одновременно катастрофы,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 ни один из них никогда не бывал в этом доме при ее жизни они не позволяли женам к ней ходить а когда были помоложе мальчишками кое у кого и отцы в свое время занимались тем же кричали на улице и вдогонку негритянская хахальница! негритянская хахальница в хибарке шериф тяжело опустился на одну из коек вздохнул человек бочка как бочка грузный и неподвижный — Ну, я хочу знать, кто живет в этой хибарке, — сказал он. — Я вам сказал, не знаю, — ответил негр. Он отвечал немного угрюмо, настороженно, с затаенной настороженностью. Он не спускал глаз шерифа. Еще двое белых стояли у него за спиной, их он не видел, он не оглядывался на них даже украдкой. Он смотрел в лицо шерифа, как смотрят в зеркало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 — Я вижу, ты не очень стараешься вспомнить, — сказал шериф. — Я не могу вспомнить, потому что я не могу знать, — сказал негр. — Я живу-то совсем не тут. — Вы же, небось, знаете, где у меня дом, белые люди. — Мистер Бьюфорд говорит, что ты живешь вон там, прямо у дороги, — сказал шериф. — У дороги мало ли кто живет. Мистер Бьюфорд Он же, небось, знает, где мой дом. «Он врет», — сказал помощник. Это его звали Бьюфордом. Он и держал ремень пряжкой наружу. Держал изготовясь, следя за лицом шерифа, так легавый ждет при кинуться в воду. «Может, врет, может, нет», — сказал шериф. Он созерцал негра.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 Он будто увозил в себе где-то внутри этой неповоротливой и вздыхающей туши саму тайну. ту, что манила и воодушевляла их как бы намеком на что-то, кроме однообразной череды дней и разврата набитой утробы. И вот смотреть было больше не на что, кроме как на пожар, а его они уже наблюдали три часа. Они уже свыклись с ним, сроднились. Он уже стал неотъемлемой частью их жизни, не только переживаний увенчанный в безветрии столбом дыма, неколебимым, как памятник, которому можно вернуться в любую минуту. Поэтому, когда их караван достиг города, в нем было что-то от надменной чопорности похоронного кортежа. Автомобиль шерифа в голове, остальные гудят и блеют позади, в тучах совместно поднятой пыли.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 Или, пожалуй, я сам это сделаю?» Он отправил две телеграммы. Ответ из Мемфиса был получен через полчаса. Другой пришел двумя часами позже. Затем в течение десяти минут по городу разнесся слух, что нью Нью-гемпширский племянник мисс Берден предлагает тысячу долларов за поимку убийцы. В девять вечера явился человек, которого увидел деревенский, когда вломился в горевший дом. Но они еще не знали, что он тот самый. Он им этого не сказал. Они знали только, что человек, который недавно поселился в городе и был известен среди них как Бутлигер Браун, да и Бутлигер-то не первой руки, появился на площади очень взволнованный и спрашивал шерифа. И тогда все начало мало-помалу складываться. Шериф знал, что Браун как-то связан с другим человеком, другим приезжим. Кристносом, о котором, хотя он прожил в Джефферсоне три года, было известно еще меньше, чем о Брауне. Только теперь шериф выяснил, что Кристнос три года прожил в кибарке за домом мисс Берден. Браун желал высказаться, требовал, чтобы ему дали высказаться, громко и настойчиво. Сразу стало ясно, что требует он, оказывается, тысячу долларов премии. «Хочешь стать свидетелем обвинения?» — спросил его шериф.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 он все сипел негодовал размахивал руками шериф позвонил в соседний город где держали пару ищеек собак обещали привести ранним утренним поездом когда печально забрежжилило воскресное утро на унылой платформы где ждали тридцать или сорок человек замелькали и дрожа остановились на несколько мгновений освещенные окна поезда поезд был скорый и не всегда останавливался в джефферсоне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 печально и приниженно смотрели на усталые бледные лица людей, которые почти не спали с позапрошлой ночи и окружили собак в каком-то жутком и бессильном нетерпении. Казалось, скверно убийство распространилось и на все последующие действия, превратило их во что-то чудовищное, парадоксальное, противное и разуму, и природе.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 Едва переступив порог, Байрон чувствует, как ноздри его напрягаются и белеют от густого, затхлого запаха дома, где хозяйничают мужчины. А когда подходит Хайтауэр, запах рыхлого, немытого тела и несвежего белья, выделение малоподвижной тучности, неопрятной сидячей жизни, пренебрегающей мытьем, становится почти нестерпимым. Входя, Байрон думает, как думал уже не раз, — это его право. Мне это может не годиться, а ему годится, и это его право. И вспоминает, как однажды он, кажется, нашел ответ, словно его осенило, озарило. Это дух благости. Конечно, он кажется нам дурным, раз мы сами дурные и грешные. И опять они сидят друг против друга в кабинете, разделенные столом, горящей лампой. Вайрон опять сидит на жестком стуле, опустив лицо, неподвижно. Голос его сдержан, упрям. Голос человека, который рассказывает что-то не только неприятное, но и не вызывающее доверие. «Я хочу подыскать ей другое жилье, где не так людно, где она сможет...» Хайтауэр наблюдает за его склоненным лицом. «Зачем ей переезжать?» если ей там удобно и в случае чего женщина рядом.